Глава четвёртая. «Хм, да, точно». Хмурюсь, прикидывая, что мне делать с этим Каем. «Вы правы. Я могу спать на полу, вы не думаете? «Я совершенно не капризен и привык к трудностям». Мои слова он трактует по-своему. «По вашей дорогой одежде заметно, как вы привыкли к трудностям. Не сдерживаюсь от легкого укола. Я сразу поняла, что передо мной непростолюдин. Сама когда-то облачалась» в подобные ткани. Если сейчас я штопаю платье, не значит, что я никогда не сталкивалась с обеспеченной жизнью. Не стоит судить книгу по обложке. Обворожительно улыбается Кай, от отчего на его щеках появляются ямочки. Странно, что я не заметила их раньше. Зато сейчас уделяю слишком пристальное внимание и не сразу понимаю, что он подразумевает под своими следующими словами. «Я ведь не сужу». Медленно перевожу взгляд с его ямочек на глаза. «Это вы сейчас о чем? спрашиваю строго. «Ногу вылечили, и он решил перестать быть слишком милым и безобидным? Хотя, знаете, неважно. Переключаюсь на уборку. В любом случае я вас уже не выгоню. Совесть не позволит. Да и тяжеловаты вы будете для меня. И на полу не нужно спать. земли дянет холодом, и сквозняки гуляют». «Займёте кушетку у окна!» Киваю в сторону. «Ваш супруг не будет против?» Спрашивает Кай, снова взяв меня за руку. Как кто От удивления не сразу понимаю, кого он имеет в виду. «Ох, конечно, нет!» «Супруг? Ха!» «Вот это вы скажете тоже!» Вырываю свою ладонь и качаю головой. «Я бы в здравом уме не жила в таких условиях с мужем!» Если с ним все настолько сложно, зачем он тогда нужен? Честно высказываю свои мысли, которые обычно всех коробили. Ведь девушке не пристало думать о комфорте. Девушке пристало думать о послушании. Или нет, исписывать все на родовое проклятие? Именно так и поступала моя старшая сестра, и ее никуда никто не сослал. Интересно, как она сейчас? В добром ли здравии? Логично, кай кивает, возвращая меня в реальность. Полностью вас поддерживаю. Тогда, наверное, с вами живет отец или брат. Смотрю на него в недоумении. По одному аспекту жизни в обществе я точно не скучаю. Почему-то, по мнению всех окружающих, женщина обязательно должна быть при мужчине, иначе никак. Никто со мной не живет. Даже кот, ясно? Чётко с вызовом выговариваю. И хватит об этом. Для вас кушетка? Для меня спальня наверху. Имейте в виду, кинжал у меня острый, и я умею с ним управляться. Я...» — Кай растерянно хлопает глазами. «Я ничего такого не имел в виду. Простите ради света. Я интересовался исключительно, чтобы не доставить вам лишних забот. Вы их уже доставили. Самим своим падением в моем лесу. Теперь расслабьтесь, и хватит уже об этом. Я подумаю, чем нас с вами накормить». Я никого не поймала. На вас отвлеклась. И брать корзину, отправляться за ягодами и грибами уже поздно. В сидельной сумке на лошади есть лепешки и вяленое мясо. Тут же предлагает Кай. Я схожу. «Сидите!» — прикрикиваю на него. И сразу добавляю в попытке смягчить тон. «Я сама. Вам нельзя нагружать ногу». Выбегаю на улицу, не дожидаясь ответа. Не иначе тьма послала его по той никем не используемой тропке. Я два года была одна, а тут появился он. Я даже не знаю, быть может, я подписала ему смертный приговор, заговорив и продолжая помогать, или же себе его подписала и уже ничего не сделать. Время начало свой обратный отчет. Конь Кай реагирует на меня спокойно, а зря. Я, возможно, самое большое зло... Какой они встречались с хозяином на своем пути? От меня бежать надо. Качаю головой и нащупываю в сумке провиант. Когда его вытаскиваю, на траву падает круглый медальон и раскрывается, открывая мне свое содержимое. Виола Дер Штраус, читая подпись под портретом. Красивая ты Виола! И однозначно знатная и богатая, произношу вслух: И кто же ты этому Каю? Почему-то осознание, что у него кто-то есть, неприятно царапает изнутри».